если в конечном счете придется купить другое имение, где есть только речка. Отеческая любовь никогда не заставила бы Бусарделя натворить глупости в деловой операции. А ведь это, в сущности, было деловой операцией. Взвесив все обстоятельства, Бусардель, который до лета не мог отлучиться из Парижа, отправил в поездку для осмотра всех шести усадеб, самого толкового, самого осмотрительного из своих клерков. Этот доверенный вернулся в мальпосте через две недели, проделав в общей сложности 130 лье, и привез в портфеле материал для шести докладов. Тотчас же составив эти доклады, он в день карнавала с утра до вечера их перечитывал и подчищал. Буссардель заявил, что ему срочно нужно с ними ознакомиться. В этот день Аделина и оба мальчика в сопровождении Рамело отправились к сестрице Жюли. Госпожа Миньон-младшая устроила в своем доме утренник маскарад для развлечения своих детей, четырехлетнего сына и дочки, которой еще не было двух лет. Мальчик изображал Геркулеса, а девочка, восседавшая на руках у няни, бенгальскую розу. Как и подобало старшеклассникам, близнецы, уже изучающие риторику, не пожелали облачаться в маскарадные костюмы. А при всем известной строгости нравов мадемуазели Аделины не могло быть и о ее участии в такой затее. Все трое вернулись вместе со своей опекуншей задолго до вечерней трапезы. Адалина всех торопила ехать домой, так как отец должен был отправиться в гости на званый обед, а ей, как она заявила, обязательно нужно было с ним поговорить. Тотчас же по приезде она побежала к отцу. Он одевался, она стала настойчиво просить, чтобы он впустил ее. — Прошу тебя, папенька, — сказала она через дверь, — открой мне. Я должна сообщить тебе очень важную и вполне достоверную новость. На 21 году она принялась было называть отца на вы, полагая, что этого требует их положение. Но когда стало известно, что новый король при всем своем дворе говорил с королевой ⁇ Мария Мелина ты ⁇ Бусардель заставил свою дочь отказаться от реакционного ⁇ вы ⁇ Не могу отворить тебе, дитя мое ⁇ говори через дверь. — Нельзя, папенька, новость такая, что вслух о ней сказать нельзя. Отец досадливо вздохнул. Манерность его дочери в домашней жизни, как ему казалось, приводила к излишней трате времени. — Я из-за тебя опоздаю. — Ну, хорошо. Отворите барышне дверь, — сказал он одевавшему его коммердинеру. Дочь подошла к отцу. Он запахнул пол и халата. Видя, что она бледна, что в глазах у нее испуг, он подал Лакею знак удалиться. — Ну, что такое? — Папенька, в Париже холера. — Холера? — Что ты выдумываешь? — Право, холера. — От кого слышала? — От привратницы в доме жули. Она мне сказала, что нынче утром один человек... — Сплетни... — воскликнул Бусардель, не любивший дурных вестей, особливо не желавший верить ни дурным, ни хорошим вестям, если они исходили от какой-нибудь мелкой сошки. Аделина попыталась настаивать. Отец ее выпроводил. Его ждут. — Успокойся, голубушка Аделина, и скажи, чтобы мне подали карету. За обедом и в течение всего вечера Аделина ни словом не обмолвилась о том, что она узнала. Она никогда не дарила своим доверием ни Рамело, ни братьев. Все легли в постель еще до возвращения Бусарделя. Но Аделина все не могла уснуть. Около полуночи она услышала, что отец возвратился и немного задержался на антресолях, как он это часто делал. Потом послышались осторожные, приглушенные шаги. Кто-то поднимался по внутренней лестнице.